Все же, в конце концов, с полдесятка яиц каким-то образом попали подоследует и Гаррису удалось, присев тут же на корточки, взбить их вилкой. Насколько мы с Джорджем могли судить, это была мучительная работа. Стоило Гаррису приблизиться к сковородке, как он тотчас же обжигался, ронял все, что держал в руках и принимался плясать вокруг спиртовки стоя на пальце и ругаясь последними словами. Оглядываясь на него, мы с Джорджем всякий раз видели, как он проделывает эти манипуляции. Сперва мы даже приняли их за какие-то особые приемы кулинарного искусства. Мы ведь понятия не имели, а яичницы и считали, что это какое-нибудь блюдо краснокожих индейцев или туземцев сандвичевых островов и что его всегда готовят в сопровождении заклинаний и ритуальных плясок. Монмаранси тоже заинтересовался, подошел и сунул нос в сковородку, но его тут же обожгло брызгами масла и он в свою очередь принялся плясать и брониться. «В общем, это было одно из самых интересных и волнующих зрелищ, какие я когда-либо видел. Мы с Джорджем страшно сожалели, что оно так быстро кончилось. Ожидания Гарриса не вполне оправдались. Плоды его трудов были так жалки, что о них не стоит и говорить». Из пяти попавших на сковородку яиц получилась одна чайная ложка подгоревшего неаппетитного месива. Гаррис сказал, что во всем виновата сковородка. Он уверял, что болтуния получилась бы куда вкуснее, будь у нас газовая плита и таз для варенья. И мы решили не готовить этого блюда, пока не обзаведемся упомянутыми кухонными приборами. К тому времени, когда мы кончили завтракать, солнце уже стало припекать, ветер утих, и утро, казалось, решило оправдать наши самые смелые надежды. Почти ничто вокруг не напоминало о XIX веке. Глядя на реку, залитую лучами утреннего солнца, нам... Не трудно было забыть о событиях, протекших с застапа июньского утра 1215 года и вообразить себя теми молодыми английскими йоменнами в домотканной одежде, с ножом за поясом, которые собрались тогда на берегу, чтобы собственными глазами посмотреть, как в английскую историю будет вписана величественная страница, смысл которой стал ясен простому народу лишь четыре с лишним столетия спустя, благодаря некоему Оливеру Кромвелю, глубоко изучившему ее. Прекрасное летнее утро Солнечная, теплое и тихая. Но в воздухе ощущается трепет надвигающихся событий. Король Джон заночевал в Данкрофт после того, как накануне маленький городок Стейнс с утра до ночи оглашался лязгом воинских доспехов, стуком конских копыт по камням мостовой, окриками военачальников, грубой бранью и забористыми шутками бородатых лучников, копейщиков, алибарщиков и говорящих на непонятном языке иностранцев, вооруженных пиками. Все новые и новые группы рыцарей и сквайров в нарядных, но запыленных и покрытых дорожной пылью плащах въезжали в город весь вечер. Напуганные горожане угодливо распахивали двери своих домов перед грубыми солдатами, требующими ночлега и пищи, и плохо приходилось дому его обитателям, если что-нибудь оказывалось не по вкусу гостям, ибо в те бурные времена меч был судьей и обвинителем, ицом и палачом, и за все, что брал, расплачивался только тем, что щадил, если ему было угодно. «Жизнь дающего».